Куда это меня привели? Ты у нас, Фома, ты в кругу своих. а Ободрись, успокойся. Да не хочешь не подкрепиться чего-нибудь? Так, рюмочку маленькую, чтобы согреться, а? Малаги бы я выпил теперь. Малаги захотел. Вина-то такого спросил, что никто и не пил никогда. Вот здесь. Сколько ты всегда будешь Я понимаю, что дальше, обвинив, так сказать, невиннейшее создание... Где? Где моя невинность? Где моё золотое детство, когда я прекрасный невинный Бегал по полям за весенней бабочкой. Воротите мою невинность, воротите ее. Эх, чего захотел, верните ему его невинность. Ну, успокойся, Фома, а я вот что хотел тебе сказать. Хоть бы вы-то уж теперь помолчались. Где я? Кто кругом меня? А, это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои. А? Только тогда помнится люди, когда бедные кости мои раздавят монументом. Батюшки, о монументах заговорили. О, не ставьте мне монумента, не надо мне его, не ставьте мне монумента. В сердцах стой, возьми, монументу. Больше ничего не дать. Фома, ты только выслушай. Вы перестанете ли выслушать? Анна Ниловна, замолчите вы сами. А я знаю, что я говорю. Это дело чести и справедливости. Фома, ты рассудителен. Ты должен в сей же час просить прощения у этой благороднейшей девицы, которую ты оскорбил. Кого я оскорбил? Какую девицу? Где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об этой девице. Нет, Егор Ильич, оставьте его. К чему все это? Бросьте это. Ах, припоминаю. Помогите мне припомните Правда, что меня изгнали отсюда, как шелудивиший собак. Правда, что молния поразила меня. Правда, что меня вышвырнули с этого крыльца. Припоминаю. Ах, Преподъявите меня, полковник. Теперь я очнулся совсем. Гром еще не убил во мне умственных способностей. Правда, осталась некоторая глухота в правом ухе, происшедшая не столько от грома, сколько от падения с крыльца. ну что до этого? Кому какое дело до правого уха помыть? Проклятая размазня. Теперь слушайте же все мою исповедь. Полковник, я знал ваше феноменальное злостолюбие и кто обвинит меня, что я поневоле затрепетал о чести наиневиннейшей засов Фома, неужели ты мог подумать? С замиранием сердца я следил за вами. И если вы хотите знать, как я страдал, то спросите у Шекспира. Он расскажет вам в своем гамлете о состоянии души моей. Я хотел спасти ее. Фома, а если так, то я, конечно, чувствую... Если действительно чувствуете, полковник, то соблаговолите дослушать меня до конца и не прерывать меня...